случалось, он сгибался под тяжестью времени, но порабощенная природа напрасно молила о пощаде. Он не запрещал себе слушать ее голос, он просто не слышал его. Во всяком случае, вел он себя так, как если бы силы его были неистощимы, может быть, они и в самом деле были неиссякаемы. Когда подчас руки его опускались, о едином отдохновении помышлял он. Погрузиться в свою душу и воззреть на себя изнутри с удвоенной суровостью. Усталость для этого поразительного человека — просто дурное настроение. И вот он перебирает в памяти события минувших месяцев. Он действительно не жалеет, что отказался от самоистязания в течение некоторого времени укреплявшего его дух. И еще прежде, чем Аббад Шабделен потребовал положить ему конец, он уже осудил его в сердце своем. Разве оно не утешило, не облегчило его, не возродило в нем источник радости, который ему хотелось осушить? Нынче он более чем когда-либо верен обету, однажды данному перед святым распятием, и воскресшему вдруг в его душе в то незабвенное мгновение. Никто не дерзнет оспаривать то, что он избрал себе в удел, ибо ни один смельчак не заключал еще договора с силой тьмы. Если бы сам люмборский святой не поведал с такой потрясающей простотой о том, что ему угодно было назвать страшной порой своей жизни, никто, разумеется, не поверил бы, что человек мог совершить вполне сознательно и непринужденно, как самую простую и обыкновенную вещь, своего рода нравственное самоубийство, расчетливая, утонченная и глубоко скрытая жестокость которого повергает в ужас. Но сомнений быть не может, ибо на протяжении долгих-долгих дней человек, чье любовное и мудрое милосердие воскресило надежду в столь многих, навсегда казалось опустошенных сердцах, упорно истреблял в себе самую надежду эту. Сие изощренное мучительство столь тесно сплелось с жизнью его, что стало неотделимо от нее». На первых порах им владела неистовая жажда самоотрицания и самоотвержения. Книги, где он черпал прежде не только радость, но и силу, были заброшены, вновь раскрыты и вновь заброшены. Вняв дружескому упреку Менусагре, он начал разбирать трактат о воплощении и составлять примечания к нему. Надо подержать в руках это редкое издание одну из жемчужин книжного собрания компаньского настоятеля, все поля которого исписаны крупным почерком Аббата Данисана. Нескладность замечаний, простодушная старательность, которой многострадальный викарий отправляет читателя к источникам до смешного подробными ссылками, все вплоть до неправильных оборотов его убогой латыни является свидетельство столь ревностного труда, что самый безжалостный насмешник не посмел бы ухмыльнуться. К тому же, насколько нам известно, эти примечания представляют собой набросок несравненно более значительного и ныне утраченного сочинения, очевидно также оставшегося трудом напрасным, которое, вероятно, плесневеет где-нибудь в ящике, как скорбный и косноязыкий свидетель блужданий возвышенного духа. Работа вначале внушавшее ему просто отвращение, стало вскоре невыносимым рабством. Люмбургский священник всегда был заурядным метафизиком, и лишь на собственном опыте можно понять, какой мукой для человека, лишенного необходимых основ знаний, может стать изнурительное копание в смутных богословских сочинениях предпринятой с неосмотрительной смелостью труд его стал еще тягостнее из-за возникших вскоре нелепых осложнений. Целый день, занятый исполнением своих обязанностей, Аббат Дониссан освобождался лишь за полночь, проиграв Менус Игре очередную партию в берег. Догадливому настоятелю потребовалось немного времени, чтобы проникнуть в новую тайну Дониссана. По обыкновению своему он не приминул несколько раз мягко намекнуть на сие обстоятельства, смущая бесхитростную душу викария. Тогда бедняга решил трудиться при свете ночника и начал вскоре страдать от боли в глазах, совершенно измучившие его, но не сломившие его упорство, ибо испытание это дало ему повод к новым безумствам. До той поры Даниссан находил некоторое отдохновение и отраду лишь в излюбленной молитве, скромный, читаемый вслух молитвы В течение долгого времени люмбургский святой в простоте своей сомневался, что способен творить молитву, хотя прибегал к ней всякий день и, можно сказать, ежечасно. И вот он вознамерился одержать над собой новую победу. Нам право же совестно приводить столь сухие, невыразительные подробности, описывать обстоятельства до такой степени обыденно скучные, Просидевший ночь за письменным столом, страдалец рассказывает взад и вперед по своему покою, опустив голову, скрестив руки на пояснице, стараясь ровно дышать, как борец, берегущий силы перед схваткой и усиленно размышляя, размышляя по всем правилам. Он не отступает от темы, заранее выбранной и тщательно разработанной в строгом соответствии с методой отцов Сенсюльпис, покуда совершенно исчерпывает ее. Кстати, в своем новом предприятии он пользуется руководством, составленным безымянным священником в лето 1849 от Рождества Христова и озаглавленным следующим образом. «Искусство молитвы в 20 уроках, преподанное душам благочестивым,